Саксин на двадцать лет стал домом Алгарнати. Оттуда он совершил поездки в Булгар 1135 или 1136, где пробыл по крайней мере зиму и лето и дважды побывал в Хорезме. Принято считать, что в 1135 или 1136 году Алгарнати был в Балхе, так как у него есть рассказ об открытии в этом году могилы Али на месте нынешнего афганского города Мазари-Шериф. Но, рассказывая об этом, Гарнати не упоминает, что сам был там или видел эту гробницу. Расстояние между Саксином и Булгаром, по словам Абу-Хамида, составляет 40 дней пути по реке. Булгар — очень большой город. Дома в нем построены из сосны, стены, из дуба. Абухамида поразили длинные дни и короткие ночи летом и обратное явление зимой. Он прибыл в Булгар летом и испытывал такую жару, что она ему показалась более сильной, чем где-либо в мире. Вместе с тем он отмечает, что вечера и ночи здесь настолько холодны, что необходимо много одежды, а зимой холод так силен, что трескается дерево. Зимой владетель этой страны совершает набеги на соседние племена, чтобы взять в плен их женщин, сыновей и дочерей, и чтобы захватить лошадей. Обитатели Булгарии хорошо переносят холод, в частности, по мнению Абу Хамида. потому что они употребляют в пищу много мёда, который у них очень дёшев. В Болгарии Алгармати услышал об области, которую называют Ару. В ней охотятся на бобров, горностаев и белок. А день там летом — 22 часа. Он видел жителей этой арской земли русских летописей, предков современных удмуртов, и описывает их, а также обитателей страны весу, как краснощеких, голубоглазых, белокурых людей в льняных одеждах и меховых шкурах. Об арском народе алгарнати упомянул на 200 лет раньше летописи. Арабский путешественник рассказывает немало фантастичного, А мне рассказывали в Булгаре, что одной из этих рыб в один из годов сделали отверстие в ухе, и продели в него веревки, и потащили эту рыбу, и открылось ухо рыбы, и изнутри его вышла девушка, похожая на потомков Адама, белая, краснощекая, черноволосая, толстозадая, прекраснейшая из женщин, и взяли ее жители Уйры и привезли на сушу, и это существо стало бить себя по лицу и рвать волосы и вопить. А Аллах сотворил ей в средней части от пояса до колен нечто вроде белой кожи, похожее на крепкую плотную ткань, покрывающая ее срам будто изар, обвязанный вокруг пояса и прикрывающий ее срам. Они держали ее, пока она не умерла у них. Поистине могуществу Аллаха нет предела. Говорят, действительно, если жители Юра не бросят в море мечи, о которых я упоминал, то им не будет послана рыба, и они умрут от голода. В 1150 году Алгарнати из Булгара отправляется на Русь. Проехав по какой-то славянской реке, возможно, Ака, он единственный мусульманский автор, побывавший на Руси и сообщающий такие сведения, которых не найти даже в русских источниках. Можно только сожалеть о том, что здесь его больше интересовало обучение печенегов пятничной молитве, чем жизнь чуждого ему христианского Киева. Когда я поехал в страну славян, то выехал из Булгара и плыл на корабле по реке Славян, а вода ее черная, как вода моря мраков. Она будто чернила, но притом она сладкая, хорошая, чистая, В ней нет рыбы, а есть большие черные змеи, одна на другой. Их больше, больше, чем рыб, но они не причиняют никому вреда. И есть в ней животное, вроде маленькой кошки с черной шкурой, зовут его водяным соболем. Его шкуры вывозят в Булгар и Сачсин, а водится он в этой реке. Когда я прибыл в их страну, то увидел, что эта страна обширная, обильная медом и пшеницей, и ячменем, и большими яблоками, лучше которых ничего нет, жизнь у них дешева. Расчитываются они между собой старыми беличьими шкурами, на которых нет шерсти и которые нельзя ни на что никогда использовать. и которые совсем ни на что не годятся. Если шкурка головы белки и шкурка ее лапок целы, то каждые восемнадцать шкурок стоят по счету. Славян, серебряные дирхем, связывают шкурки в связку и называют ее джуки, и за каждую из таких шкурок дают отличный круглый хлеб, которого хватает Сильному мужчине. А у славян строгие порядки. Если кто-нибудь нанесет ущерб невольнице другого, или сыну его, или скоту его, или нарушит законность каким-нибудь образом, то берут с нарушителя некоторую сумму денег, а если у него их нет, то продают его сыновей и дочерей и его жену за это преступление. а если нет у него семьи и детей, то продают его, и остается он рабом, служа тому, у кого он находится, пока не умрет или не отдаст то, что заплатили за него, и совсем не засчитывают ему в его цену ничего за служение господину. А страна их надежная, когда мусульманин имеет дело с кем-нибудь из них, и славянин, обанкротился, то продает он и детей своих, и дом свой, и отдает этому купцу долг. Славяне храбры, они придерживаются византийского толка нестарианского христианства, а вокруг них народность, живущая среди деревьев, бреющие бороды. Живут они, На берегах огромные реки, и охотятся на бобров в этой реке. Мне рассказывали о них, что у них каждые 10 лет становится много колдовства, а вредят им их женщины и старух-колдуни. Тогда они хватают всех старух в своей стране, связывают им руки и ноги и бросают в реку ту старуху, которая тонет, оставляют и знают, что она не колдунья, а которая остается поверх воды, сжигают на огне. Упоминаемый Абу-Хамидом после славян народ, живущий в лесах и бреющие бороды, это, очевидно, мордва. Я оставался у них с караваном длительное время. Страна их безопасна. Харадж они платят булгарам. И нет у них религии. Они почитают некое дерево, перед которым кладут земные поклоны. Так мне сообщил тот, кто знает их обстоятельства. И прибыл я в город страны славян, который называют город Куйяв, Киев. А в нем тысячи магрибинцев по виду тюрков, говорящих на тюркском языке, и стрелы мечущих, как тюрки, и известны они в этой стране под именем Беджнак. И встретил я человека из багдадцев, которого зовут Карим ибн Файрус, ал-Джуахари. Он был женат на дочери одного из этих мусульман. Я устроил этим мусульманам пятничное моление и научил их хутбе, Они не знали пятничной молитвы.